О том, что же именно случилось во время приема, я узнала только дня через три-четыре. Сначала скандал попытались скрыть, но разлетевшиеся повсюду слухи остановить не удавалось, сколь бы запутанными, расплывчатыми и неточными они ни были. Непонятно было, каким образом разоблачение того факта, что платья семейства Провера вовсе не доставлены из Парижа, а сшиты дома, Помимо унижения для них самих, могло ещё и задеть честь и техчайшим образом оскорбить королеву и других присутствующих благородных дам. Ходили разговоры даже об оскорблении величества, хотя против адвоката Бенефаччо так и не выдвинули никаких официальных обвинений. Но репутация семьи, особенно обеих дочерей, как в таких случаях говорится, была безвозвратно погублена. Некоторое время новости о случившемся передавались только из уст в уста, да и то шёпотом. Ворота дома Провера на площади Санта-Катерина оставались закрытыми, а родственники и те, кого считали друзьями семьи, стоило только затронуть эту тему, краснели и отказывались что-либо говорить. Единственный обранённый кем-то из них комментарий состоял всего из одного слова: "Невероятно". Но после отъезда королевы некоторые из присутствовавших на приёме Главным образом, холостяки, не имевшие жены, а, следовательно, и необходимости оправдываться перед ними за свои эротические похождения, которыми даже гордились, заговорили свободнее, рассказав о самых пикантных подробностях дела. И теперь префект и другие представители власти уже не могли заставить прессу молчать. Десять дней спустя одна особенно смелая сатирическая газета из тех, что не приносят в дома с дочерьми на выдание, опубликовала пространный репортаж. Именно из этой газеты я, наконец, узнала, что же случилось. И хоть и была ошеломлена, но все же вздохнула с некоторым облегчением, поскольку репортер написал о том, где и как платья были сшиты, только вскользь, не придавая этому особого значения и не упомянув моего имени, просто с помощью приходящей швии. Я сохранила газету, чтобы показать синьорине Эстер после ее возвращения из-за границы и храню вырезку из нее до сих пор. Ведь меня впервые, пусть и анонимно, вовлекли в громкий скандал. Надо сказать, он оказался не последним, но о втором подобном случае я расскажу чуть позже. А пока ограничусь тем, чтобы удовлетворить твоё слушатель любопытство относительно того, что же произошло тем вечером в расписанных фресками залах префектуры. Протокол церемонии подразумевал, что в самом начале приёма дамы, покинув своих кавалеров, собирались в зале, названной из-за украшавших её фресок Залой с нимфами, где при необходимости могли оставить в гардеробе накидку и поправить перед зеркалом платье или причёску. Когда поток гостей иссякал и ворота префектуры закрывались, дамы должны были присоединиться к своим мужьям, отцам и братьям в зале с фресками на морскую тематику и отдать должные лёгким закускам в ожидании проходившей в главном зале аудиенции у королевы. перед которой один за другим в порядке важности проходили жаждувшие оказать ей знаки уважения гости. По окончании этой церемонии должен был начаться бал. Едва синьоры Тереза с дочерьми вошли в зал гардеробную и сняли свои накидки, все прочие дамы чуть не задохнулись от восхищения, удивления и, как ехидно подметил репортёр, плохо скрываемой зависти при виде трёх парижских платьев. Гордые пожилые аристократки, разумеется, лишь бросали на них издалека презрительные взгляды сквозь свои лорнеты, но значительная часть собравшихся подошла поближе, чтобы рассмотреть наряды, более или менее лицемерно рассыпавшись в похвалах. Подозревая, что родственницы и подруги семьи, осведомлённые о брачных переговорах, в тот момент обнимали Альду и Иду, шепча: "Ты непременно покоришь его сердце, удачи!" Интересно, оценили ли простоту и элегантность платья в синьорин Правера, будущей свекрови сестры епископа и графиня Ветти, одобрили ли, проявили ли благожелательность? Но вот продолжал репортёр: "Дамы присоединяются к синьорам в зале морских фресок. Правера скромно входит одними из последних. Племянник епископа видит Альдо, его глаза загораются, И он уже готов идти ей навстречу, но побогревевший дядя его преосвященство не в силах поверить своим глазам. Железной хваткой сжимает руку Медардо и удерживает его рядом с собой. Капитан Ветте Дон Косма, направлявшийся было к Иде, тоже останавливается на полпути. По рядам синьоров пробегает негодующий ропот. Дамы, в том числе все три Провера, не понимают, не могут ничего понять, а господа добавляет газета, никак не объясняют причин своего возмущения. Дочитав до этого момента, я не могла понять, как же эти благородные господа, ни разу не бравшие в руки иголки, с первого взгляда заметили домашний покрой платьев, ускользнувший от внимания их жон, и почему они так долго не могли объяснить, чем вызвано их возмущение. Всё-таки права была бабушка. Эти птицы высокого полёта совершенно непостижимы. Впрочем, репортёр, заинтриговав читателя, тот чужже объяснял причину, совершенно иную и куда более серьёзную, чем та, которой я опасалась. На самом деле никто даже и не заметил, что платья сшиты дома, а не в Париже. По правде сказать, именно всеобщая уверенность в том, что они доставлены из французской столицы, и стала отправной точкой скандала. Возмущение и гнев сеньоров вызвали не крои и не строчка, а ткань. Восхитительная парча с экзотическим узором над которой целый месяц трудились наши пальцы. Чем же она их так возмутила? А тем, что многие из них уже видели эту ткань раньше. И не где-нибудь, а в знаменитой обители греха, в доме терпимости, о существовании которого их святые жены, а уж тем более королева, даже и не подозревали. Как позже выяснилось, репортер об этом не знал и написать, разумеется, не мог, но я сразу же заподозрила, как было дело. Тита Люмия, не поставив в известность несчастных про Вера, а может, и сам того не зная, поскольку был почти неграмотным и газет не читал. Купил с одного французского корабля остатки тканей, несколько лет назад использованных для оформления японской комнаты. Гордость из самого роскошного парижского дома терпимости под названием «Вот его я переписала из газетной вырезки Лёша Бане». Один из самых роскошных и известных публичных домов Парижа, существовавший в 1878-1946 годах, стены которого украшали в частности полотна Тулуз-Лотрека. Мужчины всей Италии, Европы и большей цивилизованного мира были прекрасно осведомлены об этом месте или, по крайней мере, наслышаны о его славе. Мы же женщины узнали о его существовании во всех мрачных подробностях лишь со страниц сатирической газетёнки. Это был самый известный бордель Европы, который часто навещали миллионеры, коронованные особы, самые модные богемные художники, а также все те, кто мог себе это позволить. Возможно, хотя бы один раз из любопытства, как это случилось с некоторыми из наших земляков, ведь минимальная сумма за вход составляла целых 500 франков. У наследника английского престола была в Леша Бане собственная комната с изящной мебелью, изготовленной на заказ, и позолоченной бронзовой ванной в форме корабля со скульптурой на носу. Он наполнял эту ванну шампанским и купался обнаженным вместе с одной или несколькими пансионерками. Другие комнаты, предназначенные для обычных клиентов, были тематическими. Мавританская, индийская, средневековая. русская, испанская и, разумеется, японская. Причём оформление японской комнаты оказалось настолько роскошным и прекрасно исполненным, что получила первый приз в области декоративного искусства на Всемирной выставке 1900 года. А её фотографии появились в нескольких иллюстрированных журналах, хотя и не в тех, что доставляют в приличные семьи. Ширмы, шторы, обивка мебели и даже балдахин над огромной кроватью Всё было сделано из той же украшенной цветами сакуры парчи трёх разных цветов, что и три платья семейства Правер. И рисунок этот, как было указано в каталоге выставки, являлся уникальным, оригинальным и отдельно запатентован. Как же могла одна из самых почтенных и уважаемых семей нашего города получить в своё распоряжение эту ткань, спрашивали сеньоры о следом за ними и газет. Может, адвокат Бонифачо Провера имел какие-то дела с Лео Шабаней или владел их акциями? Или даже, как кое-кто намекал, обе сеньорины, покидая город под предлогом духовных занятий, отправлялись вместо этого в Париж, чтобы на время посвятить себя древнейшей профессии? Но зачем же тогда они надели эти возмутительные и компрометирующие платья на королевский прием? Неужели пытались за что-то отомстить монархии? Может, в адвокате взыграл его прежний, республиканский, мадзинистский дух, и он сознательно задумал нанести публичное оскорбление государыне? Вот о чем, повторял репортер, и шептались знатные господа, собравшиеся в расписанном морскими фресками зале. Большинство из них сразу же узнали ткани, поскольку, будучи в Париже, видели их собственными глазами, в том числе и его преосвященство епископ, которому подобная прихоть тоже однажды взбрела в голову. На этой и стале газета, будучи сатирической и антиклирикальной, настаивала с особым удовольствием. По той же причине их узнали и сановники королевы, приехавшие с ней из столицы. Единственным, кто не знал ни о существовании борделя, ни о его оформлении, оказался неудавшийся семинарист Мидардо Беласка, в отличие от своего дяди-епископа, посерьёзна отнесшийся к шестой заповеди. Но, как бы то ни было, ни он, ни капитан Дон Космо Ветти не могли позволить себе обручиться с синьориной, на которую пала тень такого черного подозрения. Равно как придворные сановники не могли допустить, чтобы эти три бесстыжие женщины осмелились приблизиться к королеве, оскорбив тем самым ее величество. Два гренадера в парадных мундирах в мгновение око выставили синьору Терезу с дочерьми из префектуры, Хотя попытка сделать это незаметно оказалась, к сожалению, безуспешной. Ничего не понимающий адвокат последовал за ними, сгорая от унижения. К счастью, королева находилась в соседнем зале и не заметила всех этих манёвров. Поэтому остаток вечера прошёл по первоначальному плану. Но в кулуарах, как и следовало ожидать, разразился скандал. Едва королева уехала, префекты и начальник полиции послали за адвокатом проверку. чтобы выяснить причину подобного оскорбления. Адвокат был крайне удивлён. Насколько ему было известно, компрометирующие ткани не имели никакого отношения к скандально известному заведению, а принадлежали к приданному его жены, действительно привезённому из Парижа, но только около четверти века назад. Сам он также не мог их опознать, поскольку хотя в последнее время не раз бывал в Париже, в скупость Чуство, куда более сильное, чем супружеская верность, не позволяло ему посещать столь дорогое, сколь и греховное место, как Лёша Бане. О тита люме и подпольной торговле, которую вели у него за спиной домашние, он ничего не знал и подтверждал лишь подмену коробок, да сам факт шитья одежды на дому. Но будучи юристом, прекрасно понимал, что обман и издевательство над общественным мнением сами по себе преступлениям не являются. Разумеется, ситуация глупая, этого не отнять. Но господин префект и господин начальник полиции должны согласиться, что платья его жены и дочерей были красивее, элегантнее и даже лучше сшиты, чем у прочих дам. Таким образом, адвокат упрямо продолжал отрицать, что в выборе тканей могло наличествовать что-либо оскорбительное. Официальные лица вынуждены были расширить состав заседателей. и вызвать для дачи показаний нескольких других господ, хоть, к счастью, и не епископа, перед которыми и сам префект с некоторой гордостью признался, что посещал Парижский дом удовольствий. Кроме того, адвокату Бонифаччо были предъявлены журналы с фотографиями японской комнаты, получившей первый приз на выставке, и кое-какие календари из мужских парикмахерских, на которых эксклюзивный рисунок ткани также был более чем узнаваем. Газетная статья заканчивалась ироничной песенкой авторства студентов местного университета, где в стихотворной форме описывались неловкие семейные сцены, в ходе которых несколько богатых и радовидных горожан вынуждены были признаться своим добродетельным жёнам в изменах и транжирстве.